Глава 7. Гравий хрустел под ногами Сары, пока она шла к заброшенному складу на окраине Брайтона. Девушка вновь оглянулась в третий раз за последние несколько минут, но, не обнаружив слежки, глубоко вздохнула. Отец приучил ее к осторожности. В конце концов, бдительность играла в их работе ключевую роль. Но Сара никогда прежде не страдала от паранойи и мнительности. Чёрт бы побрал эту тес, которая до смерти её напугала. Вспомнив о снимке с татуировкой, девушка ускорила шаг, стремясь побыстрее оказаться в безопасности. Сара провела слишком много времени, размышляя о Шоне Митчелле и о том, что он и его друзья сделали с ней. Смерть мерзавца была божьим даром. Сара была бы рада встретиться с тем, кто прикончил Митчелла, чтобы пожать ему руку. Полуразрушенное здание, маячившее впереди, поражало своими размерами, занимая 600 квадратных футов площади. Если быть точным, его высота составляла три этажа, но только два из них возвышались над землей. Разбитые окна были забраны досками, которые еле держались, но Сара знала, что на самом деле ветхий склад превосходил неприступностью даже тюрьму Аскабан. В Кривь и в кость заколоченные окна защищал двухдюймовый слой стали, спрятанный от посторонних глаз, а старые ржавые двери были оснащены сигнализацией и датчиками движения. Желтая пластиковая коробка дверного звонка жалко свисала со стены, обнажая провода и скрывая систему видеонаблюдения. Чтобы заполучить такую, представители компании «Ринг» наверняка решились бы на убийство. Сара нажала кнопку звонка, зная, что запустила программу сканирования отпечатков пальцев и распознавания лиц. Ничего не произошло. Ничего не должно было произойти, еще один способ отвадить незваных гостей. Место выглядело так, словно здесь годами не ступала нога человека. Саре показал что прошло гораздо больше времени, чем обычно. Опять паранойя. Прежде чем раздался знакомый ляск автоматического замка, и девушка смогла толчком открыть дверь. Как всегда, пыль сразу забила горло. Шаги отдавались эхом, пока Сара спешно пересекала широкое пустое пространство, переступая через сеть ржавых труб, размещенных на полу, чтобы придать месту максимальное сходство с заброшенным складом. Ставни, сплошь изрисованные граффити, скрывали слой стали на окнах изнутри. На деревянной двери висела выцветшая и облупившаяся табличка с надписью «Для персонала». Сара толкнула дверь, пошла в кабину служебного лифта, приложила большой палец к сканеру и стала ждать, когда лифт опустится. Подземное пространство разительно отличалось от заброшенных складских помещений этажом выше. Сару встретили ослепительно белые стены и яркий свет, который всегда заставлял ее несколько раз моргнуть, чтобы глаза привыкли к контрасту. Тишина осталась позади. Люди заполняли каждый уголок офиса, как будто над его планировкой поработала компания WeWork. Сара увидела, как уличный шулер обучал своего протеже трюку с тремя игральными картами. Когда девушка шла мимо, он поднял руку, показывая карту, зажатую в ладони под пальцами. За другим столом оценщик рассматривал в микроскоп фальшивый рубин, умело орудуя пинцетом. Принтер в углу печатал квитанции для химчистки, приносившие несколько тысяч долларов в месяц, если правильно выбрать символы маркировки, и пореже обращаться в одно и то же заведение. В противоположном углу лежали ярко упакованные коробки с битым стеклом. На сегодня команда запланировала еще три подставы с разбитой вазой в разных частях города. Сара сомневалась, что кто-то справится хуже, чем она. При виде Сары сотрудники по очереди поднимали голову и приветствовали ее. На самом деле они работали на отца Сары, однако все знали, что когда речь заходила о деле, Сара и Фрэнк составляли практически единое целое, поэтому команда относилась к ним с одинаковым уважением. Девушка не раз останавливалась, чтобы оценить особо крупную добычу или ответить на вопрос о гриме и маскировке. В организации заправлял Фрэнк, который был в курсе всех афер из арсенала команды и знал, где сбыть краденое. Но ему нравилось, когда Сара держала руку на пульсе и следила за событиями, готовая встать у штурвала, если отца вдруг настигнет случайная смерть или, что хуже, тюремный срок. «Привет, Сара!» Мужчина средних лет в кроваво-красной водолазке жестом пригласил ее подойти. Он сидел перед выцветшим документом, которому, казалось, было сотни лет и потирал ладонью лысую голову. Он всегда так делал, когда волновался. «Что у тебя, Марк?» спросила Сара, покосившись на бумагу. «Древние рукописи мормонов», пояснил мужчина, но чернила не впитываются. Экспертиза выявит подделку за считанные минуты. «Я скажу Фрэнку», пообещала девушка. «Он что-нибудь придумает. У нас был специалист по чернилам, который изготовил завещание Леди Чокли. Думаю, он поможет». «Спасибо, Сара» усмехнулся Марк. Фрэнк Джейкобс, глава команды, сидел на темно-синем диване в углу комнаты, который называл своим кабинетом, хотя Сара всегда замечала, что помещение напоминает скорее берлогу холостяка. На одной из стен висел широкоэкранный телевизор, под ним стоял холодильник, набитый газировкой. Фрэнк ввел запрет на алкоголь. Закусками и остатками стрипни, дядя Мака. Сегодня в кабинете отца витали ароматы лука и чеснока. Скорее, глаза Фрэнка заблестели при виде дочери, и на его красивом лице появилась улыбка. Редкая седина в темных волосах и бронзовый загар завсегдатая престижного загородного клуба делали отца, как две капли воды, похожим на привлекательного и харизматичного бизнесмена. Какой аппетитный запах! Сара бросила сумку на пол и уселась напротив отца, борясь с желанием закинуть ноги на кофейный столик. День едва не обернулся для нее катастрофой. С тех пор, как она перебежала Норд-стрит, чтобы спасти жизнь сестры, ее сердце билось, как бешеное. Мысли о Тесс не шли из головы. Кем, интересно, инспектор Фокс себя возомнила, посмев ее арестовать? Разумеется, это была ловушка или что-то подобное. Сара могла бы спросить у отца его мнение, но тот сразу пресекал разговоры о второй дочери. Фрэнк так обрадовался, когда 15 лет назад На пороге их дома появился Тесс, плод его любовного увлечения до женитьбы на матери Сары. Превыше всего на свете Фрэнк ценил семейные связи, поэтому он без раздумий принял Тесс под крыло и был глубоко подавлен, когда всего через шесть месяцев дочь отреклась от семьи и поступила на службу в полицию. Фрэнк не знал, почему Тесс ушла, а если бы выяснил, у Сары были бы крупные неприятности. Вина за роковые события лежала на ней. Именно Сара втянула себя и сестру в историю, которая привела к смерти Даррена, хотя отец недвусмысленно велел дочери держаться подальше от троицы приятелей. Однако неприятностей было бы вдвое больше, если бы Сара взялась помогать Тесс. Господи, лучше даже не думать об этом. Вдруг отец прочитает ее мысли. Сара знала, как Фрэнк относится к старшей дочери. Если он узнает правду, то лишит Сару наследство быстрее, чем она успеет провернуть... Трюк с тремя картами. «Дядя Мак снова наготовил?» М -м -м Отец приподнял бровь. Оба знали, что это значит. Лучший друг и наставник Фрэнка что-то задумал. Каждый в семье развлекался по-своему. Дядя Мак насыщал пищей страждущих. Сара вспомнила, как старик ждал результата аферы со ставками, на которые ушло полгода. Тогда они ели, как короли. Цара могла бы придумать более простые способы справиться со стрессом, но зачем? По крайней мере, так все были сыты. Словно дьявол, восставший из ада, едва кто-то упомянул его имя, из столовой вышел алан Адамс по прозвищу Мак с кухонным полотенцем, перекинутым через плечо. По словам отца, дядя Мак занимался о ферме всю свою жизнь и был одним из лучших воров, известных Фрэнку. Тем, кто пожимал руку дяди Маку, отец советовал пересчитать пальцы. «Как все прошло?» — Фрэнк сделал глоток кофе. Сара не сомневалась, что отец наблюдает за ней поверх кружки. «Я думал, ты позвонишь?» Сара передернула плечами, изо всех сил стараясь сохранить беспечный вид. Девушка знала, что врать отцу — глупая затея. Не потому что ее мучило чувство вины, а потому что ложь была о профессии Фрэнка. Он зарабатывал на жизнь, вешая людям лапшу на уши. Сара никогда не встречала более искусного лжеца, чем Фрэнк Джейкобс. Он изучил все схемы обмана в буквальном смысле, а еще проштудировал книгу Питера Калетта «Язык мыслей» и гонял по ней Сару как учитель начальной школы, который готовит учеников к стандартным тестам. Но даже понимая, что лгать отцу глупо, Сара все равно не могла признаться в провале. Ей было невыносимо видеть разочарование на лице Фрэнка. «Дело не хитрое», — ответила она. Он сразу раскошелился. Сара достала из сумки 700 фунтов, которые по пути сняла в банке и бросила на стол. Фрэнк улыбнулся. «Не понимаю, зачем ты увязываешься в мелкие аферы, Сара. Но, должен признать, у тебя хорошо получается». Сара была так довольна похвалой, что не пожалела о лжи, хотя и не знала, как ей удалось выйти сухой из воды. Отец недоумевал, зачем, дочь рискует разыгрывая уличные спектакли, практикуя холодное чтение, помогая деньги у простофиль и обчищая их карманы, потому что афера для Фрэнка была средством достижения цели, способом заработать деньги и приумножить их, вложив в крупное дело. Сара не проявляла интереса к долгосрочным финансовым многоходовкам, предполагавшим манипуляции с денежными переводами и общение со специалистами по инвестициям, хотя как раз подобные махинации – приносили реальный доход. Девушке больше нравилось выступать перед публикой, перевоплощаться, создавать иллюзии и показывать фокусы до тех пор, пока грань между истиной и ложью не стиралась. Иногда ей казалось, что именно в этом и заключается настоящее веселье. Сара? Уэс Картер, айтишник, просунул голову в дверь кабинета. Ему исполнилось 27 на 5 лет меньше, чем Саре. Благодаря растрепанным черным, как смоль, волосам, часто падавшим на ясные голубые глаза, он выглядел словно воплощение мечты девочки-подростка о компьютерном профи. По скромному мнению Сары, Уэс был самым важным членом семьи, о чем она постоянно напоминала Фрэнку, пытаясь уговорить отца увеличить долю парня в прибыли. Сара считал что Уэс должен получать не меньше, чем Фрэнк. Вот какую ценность представлял для нее голубоглазый брюнет. Ведь если семья не предложит Уэсу достойное вознаграждение за труд, парня могут переманить. С помощью ноутбука Уэс творил чудеса, так что если он сменит работодателя, у Фрэнка возникнут проблемы. «Почему ты так долго?» Сара сьюжилась. Кто мог подумать, что именно Уэс нечаянно выдаст ее с головой? Она открыла вот в притворном возмущении. «Намекаешь, что я не укладываюсь в график?» — спросила она. По крайней мере, я не пряталась у себя в комнате, играя в Зельду. Некоторым, знаешь ли, приходится работать. Сара подразнивала парня беззлобно, и Лес лишь притворялся сердитым. — Я работаю, — проворчал он. — Просто я управляюсь достаточно быстро, чтобы выкроить немного свободного времени. — Зельда, — говоришь, — когда ты в последний раз во что-то играла? В 1999 году? Сара ухмыльнулась. — Моя жизнь — это кабаре, дружок. «У меня нет времени на игры». Девушка подошла к весу и обняла его, а тот поцеловал ее в макушку. Уэс был для Сары самым близким человеком, почти как брат. «Кстати, ребятам, которые занимаются аферой «Русско», нужно обновить веб-сайт. Якобы попугай недоступен, потому что они взяли осьминога». Уэс поднял брови. «Осьминог — предсказатель?» — фыркнул он. «Кто в такое поверит?» «На кону десять тысяч?» «Так что нужно, чтобы поверили», — пожала плечами Сара. «Ах, да. Еще мне понадобится приглашение на открытие художественной галереи в Ливерпуле в будущем месяце. Сможешь подправить список гостей?» «Скинь подробности в слаг, и я все сделаю», — пообещал Уэс, в чем Сара даже не сомневалась. «Все-таки Уэс незаменим». Девушка поцеловала айтишника в щуку. «Не уходи, Уэс», — велел Фрэнк. Парень так много времени проводил за ноутбуком, что, если ему настойчиво не напоминали, порой забывал о еде. «Скоро придет гейп Мак уже здесь. Самое время устроить семейный ужин». Сара посмотрела на отца хмуря брови. Их команда состояла из фальшивомонетчиков, иллюзионистов, актеров, уличных фокусников и всевозможных мошенников. Но в узкий семейный круг входили только лучшие из лучших. Разумеется, Сара — И еще Уэс, которого Фрэнк забрал из приемной семьи, когда 13-летний парень взломал его непробиваемую систему безопасности. Дядя Мак и гейп на редкость экстравагантный и эпатажный мужчина, заявлявший, что в буквальном смысле обязан Фрэнку жизнью, но никогда не пояснявший почему. гейп отвечал за спецэффекты, гардероб и образы. Он превращал аферы в искусство. Весь верхний этаж склада был отведен под его коллекцию костюмов, протезов и пластического грима. Саре досталась роль любимой игрушки Гейба. На Фрэнка или Мака можно было нацепить разве что модный костюм или униформу рабочего, но Сара могла перевоплотиться в кого угодно, от мальчика-подростка до клоуна на брайтонском пирсе. Маскарад и визуальные эффекты были страстью Гейба. Его запас косметики превосходил ассортимент Секции Шарлотты Тилбери в универмагах Селфриджес. Сара? По своему обыкновению Гейб вошел в кабинет звучно и красочно. Сегодня он щеголял в фиолетовом, под цвет обертки шоколада Кэтбери, блейзере, с черными отворотами, светло-розовой рубашке и обтягивающих черных джинсах. «Черт возьми, Гейб, мы не должны привлекать внимание, а ты вырядился, как Элтон Джон», — посетовал Фрэнк. Ты приехал на лимузине, у которого из выхлопной трубы летят блестки?» гейп бросил на хозяина нарочит обиженный взгляд, повернулся к Саре и размашистым жестом указал на ее грудь. «Где твои сиськи?» Уэс фыркнул, успел сделать вид, что закашлялся. Сара насупилась и скрестила на груди руки. «Зачем они мне, гейп огрызнулась девушка. «Говорят, то, что не лезет в ладонь, только зря пропадает». гейп хихикнул. — О, боже, милая, стал бы я рисковать жизнью, обсуждая твои буфера в присутствии отца. — Нет, дорогуша, я спрашивал про обвисшие сиськи-старухи. В твоей сумке их нет. В памяти Сары мелькнула картинка. Розовая полусфера вылетает на мостовую, где тут же сминают колеса автомобиля. Мне казалось, я сунул их обратно, целгала она. — Может, выпали? Я переодевалась за мусорным баком. — В будущем следует быть... «Осмотрительнее», — проворчал Гейб. «Эти сиськи стоят почти как буфера Кэти Прайс. После первой операции, по крайней мере». «Извини, Гейб», — сказала Сара. «В следующий раз я закажу номер в Гранде, чтобы переодеться». Гейб сначала надулся, но потом улыбнулся. Он никогда по-настоящему не злился на Сару, и девушка знала об этом. «Если понадоблюсь, ищите меня наверху». Он собрался уходить, И Фрэнк нахмурился. «Ты не останешься перекусить, гейп Тот вздрогнул. «Ты же знаешь, Фрэнк, я стараюсь держаться подальше от криминала. Он вызывает у меня фобию». Сара улыбнулась, подавив желание спросить, какую именно. гейп сообщал о своих фобиях как минимум дважды в день, но чаще всего речь шла о болезненном страхе перед преступным миром. Если кто-то упоминал в разговоре устройства для клонирования кредиток или магазинную кражу, Гейб сразу тянулся за нюхательной солью. Жаль, что он отказался от участия в аферах. Его яркие наряды и способности заводиться с полоборота могли бы послужить идеальным отвлекающим фактором. — Эй, Сара, поможешь мне вымыть посуду? — громко спросил Мак, кивая в сторону кухни. — Конечно. Когда девушка последовала за Маком в пустую столовую, тот неожиданно набросился на лгунью. Что пошло не так? Голубые глаза внимательно изучали ее лицо. «Все в порядке?» — прошепела Сара, бросив взгляд на открытую дверь. «Я же сказала, что получила деньги, так что успокойся». Дядя Мак кивнул, и длинные седые волосы упали ему на лицо. Мак, Уэс и Гип не состояли с Сарой в родстве, но это не помешало им стать семьей. Мак был близким другом и наперстником Фрэнка еще до рождения Сары. Девушка любила Мака почти как родную мать. и ведь у Сары, по сути, никогда и не было. Если, конечно, на роль матери мог претендовать шестидесятилетний мошенник, ростом шесть футов два дюйма, который божественно готовил и был дьявольски самоуверен. «Да, милая, я слышал», — ласково согласился Мак. И удивился, почему-то солгала. Сара застонала. «Проклятье!» «Не говори папе», — быстро сказала она. «Неважно, что случилось, но наперекосяк пошло абсолютно все». «Тебя поймали?» «Нет, не совсем. Нам не о чем беспокоиться». Возможно, у Мака и правда не было повода для тревоги, но у Сары дела обстояли иначе. Она не могла не думать о тес и о том, какие неприятности сулит ее появление. Мак кивнул. «Хорошо». «Я сохраню твой секрет, но если отец узнает, на меня не рассчитывай». «Я все же не понимаю», — признала Сара, помогая Маку раскладывать по тарелкам спагетти-боланьезы. «Если ты понял, что я лгу...» «Почему папа не догадался? Он же мастер распознавать обман, так ведь?» Мак улыбнулся. «Правда не понимаешь? Всему виной его Ахелесова пята, то, о чем я его предупреждал» из-за чего он однажды попадет в беду. «Что же это?» растерянно спросила Сара. По ее мнению, у отца не было слабостей. «Ты, Сара, единственное слабое место Фрэнка — это ты».